Беседа у крыльца Соколов завез кошка в сыск, наскоро выпил стакан чаю. Сказал, поеду к фельдшеру, помогу Жеребцову. Что-то долго они не возвращаются. Он вышел на крыльцо, застегивая на больших, сильных руках лайковые перчатки. На западе, в стороне памятника Пушкину, еще горел лилово-розовый закат, а здесь, в узкой кишке переулка, стоял странный полусвет и висела в воздухе невообразимая тишина. Вдруг слуха гения сыска коснулся резкий скрип снега, звонкий голос, крикнувший «Гись!», и возле него остановились сани. Потягиваясь и с явным удовольствием распрямляя свои затекшие от сидения члены, из саней вылез сырошников, жеребцов и доктор Павловский. — Аполлинарий Николаевич! — расцвел от счастья жеребцов при виде любимого шефа. «Жаль, что с нами не поехали. Любопытный тип этот Гремов. Уж более года он лицо бреет, на дятла стал похож. Скверный характер, ненавидит всех и вся, кроме себя, разумеется. Психопат, склонный к агрессии, но он к убийству отношения не имеет, у него алиби. Горе у него», — вступил в разговор Ирошников. Ночью умерла тетушка. По общему утверждению, это единственный человек, к которому он относился с нежностью. Она скончалась у Гремова на руках где-то в час ночи скоропостижно. В большой общей квартире, что на первом этаже, у него две комнатушки. Вот и закрылся у себя в коморке, не желал никого видеть, стенал отчаянно и никому дверь не открывал. Жена несчастная женщина с тремя большими детишками боялась, что он на себя руки наложит. Даже не ожидали, что такой чувствительный. Жеребцов добавил, «Но в шесть утра съездил за врачом, тот провел вскрытие. Покойная ведь приезжала лишь в гости и, по общему утверждению, желала быть похороненной на родине, в Варшаве. Гремов отвез покойную в багажное отделение поезда номер 64, но мы провели самый тщательный обыск. И в его бедной квартирке из двух комнатушек, и на чердаке даже гроб обшарили, а то есть умельцы в гроб прячут. А Григорий Михайлович и труп осмотрел». По докторскому заключению, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии. На вскрытии в таких случаях в основном стволе и ветвях легочной артерии обнаруживают суховатые сложные серо-красного цвета тромбы, облитирующие просветы сосудов. Павловский устало зевнул. Ему хотелось есть, спать, и вообще он желал немного покоя в выходной день. Доктор сделал квалифицированный разрез от грудины до лобка. Соколов насмешливо спросил. Но ну, эти самые пальчики на стекле, откуда они-то? Может, ваши мудрые головы объяснят мне? А полинарий Николаевич, пальчики дело случайное, горячо заговорил Ирошников. Его, этого самого Гремова, стал уличать Николай Иванович. Так тот не испугался, нагло заорал. «Какое ваше дело до моих пальцев? Я в оружейной был еще в четверг. Мимо проходил, вижу, экскурсия. Четвертая гимназия. Я и пристроился. Мы Гремова под с собой притащили. Разыскали учителя истории. Он живет в этой гимназии на Покровке в доме графа Разумовского. Учитель подтвердил. Да, этот человек присоединился к нам и внимательно слушал. Витрину, видать, плохо протерли. А кроме отпечатков пальцев, ничего против Гремова нет. Где Гусаковы? В трактир Егорова пошли, нас поджидают. Мы для вас, Аполлинарий Николаевич, приказали заказать копчёных угрей под водочку. Хорошо. Соколов вздохнул. Давно пора обедать. Едем, и кошка с нами.